А еще я хочу познакомить тебя со Шпрингером, генеральным директором Аладдина. Он отличный парень. И забудь ты про эту чушь с путешествием во времени. Никогда с него не снимут секретность. Лучше бы я тебе ничего не говорил. А если ты на меня сошлешься, я сделаю квадратные глаза и скажу, что ты лгун. Мой допуск может когда-нибудь еще и пригодиться. Мы выпили еще по кружке. Дома, приняв душ и избавившись от излишков пива в организме, я пришел к выводу, что Чак прав. От путешествия во времени мне будет такая же польза, как от гильотины при лечении головной боли. За салатом и закусками Чак выяснит все, что мне надо. У Шпрингера. Не потребуется ни больших затрат, ни тяжелой работы, ни риска. К тому же, мне нравился год, в котором я живу. Забравшись в кровать, я решил посмотреть газеты за неделю. Теперь, когда я стал уважаемым гражданином, каждое утро пневмопочта доставляла мне Таймс. Я редко брался за газету. Как правило, голова у меня была занята решением всяких инженерных задач. Не хотелось отвлекаться на разную чушь, обычную для газетных новостей. Она просто раздражала. А если попадалась какая-нибудь интересная статья, тем более жалко было отрывать время от занятий настоящим делом. И все-таки я никогда не выбрасывал газету, не посмотрев прежде заголовки и не заглянув в колонку демографической статистики. В ней меня интересовали не рождение, смерть и свадьбы а только возвращение людей из холодного сна. У меня было предчувствие, что однажды я встречу чье-нибудь знакомое имя. Я бы зашел к нему, поприветствовал, поинтересовался, не нуждали ли моя помощь. Конечно, это было почти невероятно, но я продолжал читать колонку и делал это с удовольствием. Наверное, подсознательно я считал всех остальных сонников своими родственниками. Так мы считаем приятелями всех, с кем служили в одной роте приятелями в том смысле, что, встретившись, можно вместе пропустить стаканчик. В газетах я не нашел ничего достойного внимания, если не считать извещения о пропавшем по пути на Марс космическом корабле. Это сообщение вряд ли можно было бы назвать новостями, скорее, печальным фактом их отсутствия. Не обнаружил я и старых друзей среди проснувшихся недавно сонников. Я откинулся на подушку и подождал, пока потухнет свет. Часа в три ночи меня словно подкинуло в постели. Я сел, и свет начал загораться. Я ошалел мигал, еще не придя в себя ото сна. Мне приснился страшный сон, почти кошмар. Будто просматривая газеты, я пропустил имя маленькой Рикки. Я знал, что такого быть не могло, и все-таки с облегчением увидел груду газет за неделю на столике у кровати. Я вполне мог скомкать их и выбросить в мусоропровод, как делал частенько. Я перетащил их на кровать и принялся перечитывать демографические колонки. На этот раз я читал все подряд. Рождение, смерти, свадьбы разводы, усыновление и смена фамилии. Исходы и возвращения. Мне пришло в голову, что когда я просматривал только интересовавший меня раздел возвращения в поле моего зрения могло случайно попасть имя Рики, напечатанное в колонке свадьбы или «Рождение ребенка». Я чуть было не пропустил то, что искал то, что послужило причиной мучительного сна. В «Таймс» за среду, 2 мая 2001 года, печатались списки выписавшихся во вторник. Реверцайский храм. Ф. В. Хайнике. ФВ В. Хайнике? Хайнике – фамилия бабушки Рики. Я знал это. Знал наверняка. Не знаю почему, но знал. Она хранилась где-то в тайниках памяти и моментально всплыла, стоило мне увидеть ее напечатанной. Может, я слышал ее когда-то от Рики или Майлза? Возможно, даже встречал саму старушку в Сандия. Как бы то ни было, имя, увиденное в Таймс, поставило все на свои места. Но мне все-таки нужны были неопровержимые доказательства. Я должен был быть уверен, что Ф.В. Хайники означает Фредерика хайники. Меня трясло от возбуждения. Позабыв о новых, так хорошо усвоенных правилах, я попытался вместо того, чтобы соединить швы, застегнуть их на несуществующую молнию. Тем не менее, спустя несколько минут я уже был внизу в вестибюле, где находилась телефонная кабинка. В комнате у меня телефона не было, моя очередь на установку еще не подошла. Потом мне опять пришлось подняться в комнату за кредитной телефонной карточкой. Я, похоже, был здорово выбит из колеи. Руки у меня так дрожали, что я никак не мог всунуть карточку в щель. Наконец, мне это удалось, и я вызвал станцию. Назовите номер, пожалуйста. Э -э -э мне нужен Риверсайский храм. Район Риверсайд. Ищем. Соединяем. Номер свободен. Вызываем абонента. Наконец, экран вспыхнул. С него на меня сердито уставился пожилой мужчина. Должно быть, вас неправильно соединили. «Здесь храм. Мы ночью закрыты». «Пожалуйста, не отключайтесь. Если это реверсальский храм, то именно вы мне нужны». «Ну что вам нужно в такое время? У вас есть клиент в фвх из возвращающихся. Я хотел бы узнать...» Он покачал головой. «По телефону мы справок о наших клиентах не даем. А уж тем более посреди ночи. Вам лучше позвонить утром после десяти, а еще лучше подъехать». «Непременно-непременно, но только одно. Что означают инициалы ФВ?» «Я же сказал вам, пожалуйста, послушайте, я спрашиваю не из праздного любопытства, я сам сонник, храм Сотел, только недавно выписался. Так что мне все известно о сохранении тайны родственных связей и так далее. Мы оба прекрасно знаем, что храмы сообщают в редакции полные имена возвращающихся, но газеты, чтобы сэкономить место, печатают только инициалы, верно?» Он немного поразмыслил. — Вполне возможно. — Так значит, не будет ничего предусудительного в том, если вы мне скажете, что означают инициалы ФВ. На этот раз он медлил дольше. — Ну, пожалуй, ничего, если это все, что вы требуете. Но больше я вам ничего не скажу. — Ждите. Он исчез с экрана. Мне показалось, что прошел целый час, пока он появился опять с карточкой в руке. — Здесь темновато, — пробурчал он, вглядываясь в написанное. Фрэнси... Нет, фредерика Вирджиния. У меня заложило уши, и я едва не потерял сознание. Слава богу. Вам плохо? Нет-нет, спасибо, спасибо вам. Сердечное спасибо, да? Да, со мной все в порядке. Тогда вам все же лучше будет узнать еще кое-что. И не понадобится приезжать сюда завтра. Она от нас уже выписалась.